Глава восьмая. Гонка на время. Небо рушилось. Они пролетали сквозь дыру в небесах, а вокруг них прямо на средоточии магии падали осколки неба. Лука, снова завернутый для тепла в волшебную шаль Сураи, не ощущал ветра внутри защитного пузыря, созданного хам-султаншей вокруг ковра самолета но наблюдал бесчинство этой стихии. Прямо у него на глазах ветер вырывал с корнем огромные деревья и носил в воздухе, словно пушинки одуванчика. Здоровенных драконов с их могучими крыльями швыряло во все стороны, как детские игрушки. Сама небесная сеть — наиболее хрупкая часть средоточия, Сотканная из 55 слоев блестящей паутины была порвана в клочья. Великое царство чистоты, легендарная библиотека Линбао Тянь Цуня, которая тысячи лет хранилась в слоях, небесной паутины пропала навсегда. Ее древние тома летали в воздухе, маша порванными страницами, будто крыльями. «Дуют ветры перемен! восклицал слона-селезень. А слона-утица вторила. «Все наши знания ничего не стоят по сравнению с той мудростью, которая теперь разрушается». Лука их почти не слышал, потому что все заглушал пронзительный вопль. Казалось, то кричит живое существо. Как пояснил койот, у которого шерсть стала дыбом. Это вырвались на свободу воздушные ревуны. Когда они принимаются реветь, все живое, не в силах вынести ужасного звука, трещит по швам и распадается. Лука решил, что ему не хочется знать, кто такие ревуны и что они собой представляют. Мальчик, койот, слона птицы, пёс-медведь и медведь-пёс сбились в кучу в передней части ковра самолета, наблюдая как мимо них проносятся бушующий волшебный мир. Позади в самом центре ковра самолета стояла сорая, закрыв глаза и широко раскинув руки, разгоняла решам до такой скорости, на какую ему прежде летать не доводилось. За ее спиной опустился на колени, чтобы положить руки ей на плечи и передать всю свою мощь ногой Титан, которого Лука никогда раньше не видел. — Это он самый и есть! — прошипел койот на ухо Луке. — Похититель! Первый и величайший! — Услышал о твоем деле и пришел предложить свою помощь. И это после всех своих мучений. — Это, паренек, скажу я тебе, нечто! «Великая честь для всех нас!» Они вылетели из средоточия магии, и теперь под ними протекали многочисленные русла, развилки. Вода в них бурлила так, что поднималась в воздух стеной и потом рушилась обратно. «Вот он, девятый уровень», — сказал себе поднос Лука, но Сарая беспощадно поправила его. Нет, это конец света. Неминуемый водоворот и лягушка Эльтемпа закручивались все быстрее и быстрее, всасывая все, что попадало в их воронки, с еще большей силой, чем прежде. Сурае пришлось поднять ковер-самолет на опасную высоту более ста километров над поверхностью земли где долине Ка-Рмана оставалось не больше километра, и, тем не менее, их едва не засосало. К счастью, они все же вырвались и понеслись, словно ракета, в направлении, которое сыроя была не в силах контролировать. Ковер-самолет крутился вокруг своей оси, как монетка, и путники ухватились друг за друга, опасаясь за свою жизнь. Лука даже не заметил, как они пролетели болотину великого застоя, как оказались над туманами времени. Туманы тоже были в беде. В их ранее непроницаемой серой стене появились разрывы и дыры. И в туманах Решам все так же вращался. А птицы памяти плакали от страха перед забвением. Даже койот завывал и жизнь стала бы совсем невыносимой, если бы не Прометей, который стал на ноги и впервые за все время заговорил, заклиная неведомые силы. «Хуло!» — закричал он громовым голосом на вращавшуюся вокруг туманную пустоту. «Я не для того спасся от Зевсова орла, чтобы сгинуть в тумане!» «Да, Фа!» «Хо! Прочь, мерзкая завеса! Дай нам дорогу!» И в то же мгновение ковер-самолет вырвался из серого вихря туманов. Только теперь Лука понял, где они находятся, и увиденное его вовсе не обрадовало. Их отнесло очень далеко от реки Времени. Теперь под ними был город снов хваб. И пока Сурая отчаянно старалась повернуть ковер-самолет в нужном направлении, Лука разглядел башни, рассыпавшиеся, как карточные домики, и лежавшие в руинах дома с сорванными крышами. А еще он увидел непрекаянные сны, которые расцветают только в уютной темноте за плотно закрытыми шторами, а теперь, спотыкаясь и падая, они бродили по улицам при ярком свете дня. По городам города галопом скакали ночные кошмары, не разбирая пути, и лишь несколько горожан, с виду непострадавших, брели неведомо куда, не обращая внимания на хаос вокруг, как будто все еще жили в собственном мире. «Наверное, это грезы», — догадался Лука. Крушение волшебного мира ужаснуло его, потому что могло означать приближение смерти Рашида Халифы, и теперь он скорбно наблюдал за разорением полей и ферм страны утраченного детства, с грустью видел дым лесных пожаров на склонах голубых холмов, в отчаянии наблюдал распад города надежды Умит-Нагара и мог думать лишь об одном — «Только бы не опоздать, пусть я вернусь вовремя». Потом он увидел облачную крепость ба гарх с ее массивными укреплениями, которая неслась прямо на решам с огромной скоростью. Вся туча, на которой стояла цитадель, кипела и пузырилась, и он с замиранием сердца понял, что последняя битва еще впереди. Левой рукой Лука охватил выдрен горшочек, что висел у него на шее, и тепло огня, мерцавшего внутри, придало ему сил. Он подполз на четвереньках к сорое, Встать во весь рост и идти по волнистому, раздуваемому ветром ковру, выделывающему фигуры высшего пилотажа, было выше человеческих сил. И спросил ее, уже зная ответ, кто командует этой крепостью, они нападут на нас? Сурая испытывала крайнее напряжение. «Жаль, что мы вырвались вперед и сильно обогнали ВВС Выдрии, произнесла она, словно размышляя вслух но, честно говоря, от них было бы мало толку в сражении с таким противником. Она повернулась к Луке и грустно пояснила. В глубине души я подозревала, что это может случиться. Не знала, когда и как, но не сомневалась, что они от нас не отстанут. Это Аалим, Лука, стражи огня, владыки времени, Ио-Хуа, Ио-Хаи, Ио-Айга. «Весьма неприятное трио, а сопровождает их, как я и подозревала, подлый предатель, ренегат. Смотри, вон там на стене, красная рубашка, поношенная панама. Негодяй принял сторону наших заклятых врагов. Это действительно оказался никто иной, как никто папа. Теперь уже не призрачно-прозрачный, а непроницаемый для света, как обычный человек». В душе луки боролись гнев и отчаяние, но он справился с ними. В таком деле надо иметь ясную голову. Крепость Баадалгарх гарх нависала над ними и по мере приближения увеличивалась в размерах. Облако, на котором она держалась, распространилось вокруг ковра самолета царя Соломона Мудрого и, обволакивая решам, одновременно окружало его крепостной стеной. Лука понял, что их заключили в своего рода воздушную тюрьму, и даже не видя ничего в небе над головой, он ощущал незримое присутствие некоего барьера, преграждавшего им путь к побегу. Они оказались узниками времени, и ковер самолета остановился прямо под крепостной стеной, на которой стояло существо, известное Луке, под именем «Никто-папа», и с презрением взирало на них. «Взгляни на меня», — сказала существо, — «как видишь, ты опоздал». Лука с трудом овладел собой, но сумел крикнуть в ответ. «Это ложь! В противном случае тебя бы уже здесь не было, если, конечно, ты не врал, когда говорил про обратный эффект большого взрыва. Ты перестал бы существовать, как сам это называешь, а ведь ты утверждал, что тебе этого вовсе не хочется». Перестал быть, поправил его никто папа. Пора уже освоить терминологию. Ах, да, я утверждал, что мне этого вовсе не хочется. Я лгал. С чего бы любому созданию противиться тому, для чего оно создано? Если ты рожден для танца, ты танцуешь. Если ты прирожденный певец, ты поешь. Во всяком случае, не сидишь, держа рот на замке. А если ты приходишь в этот мир. «Для того, чтобы вобрать в себя чужую жизнь и удалиться в небытие, это же высшее достижение, верх всего, да, экстаз». «Получается, ты, если честно, любишь смерть», — произнес Лука, и только тогда сообразил, что именно сказал. «Вот именно», — ответил никто папа, — «наконец-то ты это понял». «Признаюсь, в какой-то мере я люблю самого себя. Согласен, это не слишком благородное качество. Однако я повторю. Экстаз, да еще какой! Например, в данном случае. Должен признаться, твой папаша сражался со мной отчаянно. Преклоняюсь перед таким противником. Он знает, что ему есть ради чего жить. Возможно, отчасти ради тебя». Но теперь я держу его за горло. И все же ты прав. Когда я говорил, что ты опоздал, то опять солгал. Смотри сюда. Он поднял правую руку, и Лука заметил, что на ней отсутствует одна фаланга мизинца. «Вот столько жить ему и осталось», — пояснил никто папа. «Пока мы разговариваем, жизнь утекает из него и вливается в меня. Кто знает». Может, тебе доведется стать свидетелем грандиозного события? И не рассчитывай добраться домой вовремя и спасти его, даже если в этом выдренном горшочке у тебя на шее действительно спрятан огонь жизни. Кстати, мои поздравления! Ты забрался достаточно далеко. Восьмой уровень — достижение, что надо. Но теперь не забывай об этом. Время на моей стороне. «Ну и дрянь же ты!» — честное слово поморщился Лука. «Какой же дурак я был, что тебе доверился!» Никто папа холодно усмехнулся. «Если бы ты не подвернулся под руку, это оказалось бы не так забавно», — признался он. «Благодаря тебе я получил больше удовольствия, потому что сумел его растянуть. Так что спасибо тебе!» «Так для тебя все это было игрой!» — воскликнул Лука. Но никто папа покачал своим недоделанным мизинцем. — Нет, нет, — с упреком возразил он. — Это отнюдь не игра. Это дело жизни и смерти. Медведь-пес встал на задние лапы и зарычал. — Этот тип выводит меня из себя. Позволь разделаться с ним. Но никто папа был в недосягаемости на укрепленном валу. Пес ни почем бы до него не дотянулся. И тогда своим глубоким басом заговорил древний Титан. «Предоставьте его мне!» — попросил он. И поднялся с колен из-за спины Сураи. Он вырастал все выше, выше и выше. Когда Титан встал в полный рост, задрожала Вселенная. Она даже попыталась отвернуться, потому что ногота, увеличенная до таких размеров, гораздо заметнее обычного и на нее трудно не обращать внимания. В давние времена дядя Титана вот так же восстал и разрушил само небо. После этого разразилась битва между греческими богами и двенадцатью гигантами, которые были побеждены и повержены. И вот теперь ветеран той битвы, подобно древним героям, пренебрегавшей одеждой, поднялся во весь рост. И был он настолько велик, что сарая поспешно увеличила размеры ковра самолета до максимума, чтобы огромные ступни не столкнули всех вниз. Лука с удовольствием наблюдал, как лицо Никто Папы исказилось от страха. Когда Титан протянул гигантскую левую руку, схватил его и крепко стиснул. «Отпустите меня!» — пискнул Никто Папа. Теперь его голос, как показалось Луке, не имел ничего общего с человеческим. В нем слышалось что-то от гоблина, демона и вообще от насмерть перепуганной темной сущности. «Выпустите меня!» — вопил никто папа. «Вы не имеете права меня охватать!» Титан ухмыльнулся. Улыбка его по площади равнялась целому стадиону. «Видишь ли, — сказал он, — зато у меня есть лева. Мы, левши, всегда поддерживаем друг друга». С этими словами он отвел руку назад до упора, крепко стиснув в ней дергавшегося и визжавшего никто папу, а затем швырнул эту мерзкую, подлую, высасывающую чужие жизни тварь за пределы атмосферы, и самой пограничной линии Кармана, туда, где кончается земной мир и открывается космическая тьма. «Мы все еще в ловушке», — ворчливо заявил медведь-пес, чувствуя себя несколько задетым титаническим подвигом. Поэтому он добавил слишком громко и с явным вызовом. «Где вообще эти Аалим? Пусть покажутся, если они не трусы и способны взглянуть нам в глаза». «Осторожнее, с желаниями!» — поспешно одернула его сорая, но опоздала. «Никто не знает, — говорил Рашид Халифа, — обладают ли Аалим какой-либо материальной формой. Может, у них действительно есть тело, а может, они просто принимают какую-нибудь личину, если в этом появляется необходимость» а в иное время существуют как бестелесные сущности, распространенные по всему космосу. Ведь время повсюду. В любом месте есть хотя бы вчера, который уступает место сегодня, а тому вряд ли можно рассчитывать на светлое завтра. Во всяком случае известно, что Аалим весьма неохотно появляются на публике, предпочитая действовать втихаря за кулисами, Когда они показываются, то обязательно закутываются в свободной одежды и надвигают на лицо край капюшона, подобно монахам. Никто не видел их лиц, и всех охватывает страх, когда они проходят мимо, кроме, пожалуй, некоторых детей. «Некоторых детей», — произнес вслух Лука, припоминая рассказ Рашида, — «детей, которые бросают вызов времени», самим фактом своего рождения, ведь они возвращают молодость своим родителям. В действительности первые эти слова или что-то похожее когда-то произнесла мама, но вскоре сама идея влилась в неистощимый поток лампридовых историй. «Да», — признавался он Луке со смущенной улыбкой, «я украл эту мысль у твоей мамы, — Запомни, сынок, чтобы стать хорошим вором, нужно красть что-то хорошее. — Да уж, — подумал Лука, — похититель огня жизни. Я последовал твоему совету, папочка, и посмотри, что я украл и куда меня это завело. Три фигуры, появившиеся на крепостной стене — бадал Баллада, Гархане — внушали почтение ни ростом, ни видом. Лиц их не было видно, а руки они сложили так, будто держали у груди младенцев. Они не сказали ни слова, но в словах нужды не ощущалось. Достаточно было увидеть выражение лица в Сораи и услышать, как поскуливает койот. «Матерь Божия, не будь я сейчас высоко в небе!» Бросился бы бежать со всех ног, куда глаза глядят. слона птицы тряслись мелкой дрожью и причитали. «Может, мы вовсе и не хотели участвовать в каких-то там событиях? Может, мы просто хотели жить и в памяти все, что случается в этом мире? Ведь для этого мы, собственно, и предназначены...» Одно появление фигур в капюшонах повергла в ужас всех обитателей волшебного мира. Даже сам великий Титан беспокойно дергался. Лука понял, что все со страхом представляют себе Дис, где будут заточены навеки в глыбах льда, или видят перед собой птиц, которые примутся вечно клевать их печень. «Да», — подумал он. Похоже, наши друзья из волшебного мира теперь нам не помощники. Если кто-то и выйдет с честью из этого положения, так это обитатели реального мира. А Алим заговорили в унисон тихими потусторонними голосами, от которых исходил тройной холод, словно от сверкающей стали трех неодолимых мечей. Даже отважная сурая пала духом при этих звуках. «Никогда не думала, что мне доведется услышать голоса времени!» Воскликнула она и зажала уши руками. «Это невыносимо! Я этого не переживу!» Корчась от боли, она упала на колени. Все остальные волшебные создания катались по ковру самолету, содрогаясь от нестерпимых мук, кроме Титана, который с достоинством переносил боль ибо привык к мучениям за целую вечность, проведенную в цепях, когда посланная Зевсом птица исклевывала его печень. Однако медведь-пес не испугался, а пес-медведь ощетинил загривок и злобно оскалил зубы. — Вы оторвали нас от ткацкого станка, — произнесли хором три голоса, от которых веяло холодом стали. — Мы все трое... «Ткачи! На станке дней мы переплетаем нити времени и ткём бытие из становления познанное, из познаваемого, совершенное из совершаемого. И вот вы оторвали нас от работы, и мировой порядок нарушен». «Беспорядок вызывает у нас недовольство. Недовольство, в свою очередь, вызывает у нас недовольство. Поэтому мы вдвойне недовольны». После короткой паузы они произнесли. «Верните то, что похитили, и, возможно, мы сохраним вам жизнь». «Да вы посмотрите, что творится вокруг вас!» — крикнул Лука. «Вы что, не видите?» Не видите, что в вашем мире произошла катастрофа? Разве вы не хотите спасти его? Именно это я и пытаюсь сделать. Все, что требуется от вас, это убраться с дороги и дать мне вернуться домой. Нам все равно, уцелеет этот мир или погибнет, услышал он в ответ. Лука был потрясен. — Вас это не беспокоит? — недоверчиво спросил он. «Сострадание не по нашей части», — ответили Аалим. «Века безжалостно сменяют друг друга, независимо от желаний и воли людей. Все проходит, только время вечно. Погибнет этот мир, возникнет другой. Счастье, дружба, любовь, страдания, боль — все это приходящие иллюзии, подобные теням на стене». Секунды слагаются в минуты, минуты в дни, дни в года совершенно бесчувственно. Беспокойства не существует. Это знание есть мудрость. Только мудрость является знанием. Секунды действительно бежали неотвратимо, а дома в Кахани угасала жизнь Рашида-Халифы. Алим, мои заклятые враги», — сказал однажды Рашид, — это была чистая правда. Ярость переполняла Луку. Из его груди вырвался крик любви и гнева. «Я проклинаю вас, как проклял когда-то Аага!» — крикнул он трем Ио. Капитан держал своих животных в клетках и обращался с ними жестоко. «Вы поступаете не лучше, скажу я вам. Воображаете, что раз держите всех в своей клетке, можете плевать на нас, мучить». И не беспокойтесь ни о ком, кроме самих себя. Будьте же вы прокляты, все трое! Кто вы такие? Иохуа, прошлое! Прошло и никогда не вернется. А если и живет, то только в нашей памяти. И, разумеется, в памяти вот этих слона-птиц. Оно никак не может сейчас стоять на крепостной стене облачной крепости в дурацком капюшоне. Что до тебя, Иохаи! то настоящее существует едва ли единый миг. Даже такой малыш, как я, знает об этом. Оно каждую секунду пропадает в прошлом. Стоит мне моргнуть, как уже ничего не осталось от настоящего. Так что оно, как все временное, не имеет никакой власти надо мной. А ио Айга будущее. Да какое еще будущее? Будущее — Это сон, мираж. Никто не знает, чем оно обернется. Единственное, что существует наверняка, это мы. Медведь, пес, моя семья, мои друзья. И мы будем делать то, что делаем, плохо ли, хорошо ли, на радость или на горе. И уж мы точно не нуждаемся в том, чтобы вы объясняли, что нам делать. Время. Это вовсе не ловушка, вы, жалкие фальшивки. Время — это путь, по которому я иду, и сейчас я страшно тороплюсь, так что прочь с дороги. Все здесь слишком долго трепетали перед вами. Пусть избавятся от своего страха и для разнообразия заключат в глыбу льда вас. Не мешайте мне, а, впрочем, плевать мне на вас». И так свершилось. Он бросил вызов власти времени, обнаружив способность, которую признала за ним когда-то мать, а позднее и отец, и чего в результате добился. Овладел искусством громко щелкать пальцами. Не слишком впечатляющее оружие, надо признаться. Но, что любопытно, его проклятие приостановило наступление Аалима которые сдвинули головы в капюшонах и принялись перешептываться, как показалось Луке, беспомощно. Неужели это правда? Неужели они бессильны против проклятия Луки-халифы? Может, они знали, что он из числа тех самых особых детей, которые не подвластны времени? В конце концов, волшебный мир создан Рашидом-халифов, а значит, и Алием его создание, подчиняющееся установленным им законам. Лука демонстративно поднял руку, как чародей, насылающий проклятие, и, что было сил, щелкнул пальцами. В тот же момент Баадалгарх закачался, словно дешевой декорации в театре, и все узники ковра самолета с изумлением наблюдали — как огромные куски зубчатой крепостной стены их воздушной тюрьмы начали разваливаться и падать вниз. «На них кто-то напал!» — выкрикнул Лука. И все, кто был на ковре самолёте, запрыгали от радости, наблюдая, как Аалим спешат покинуть стену, напуганные неожиданной атакой. «Кто же это?» — спросила Сурая пришедшие в себя и крайне смущенные проявленной слабостью. «Может, это ВВС выдрии, если так, боюсь, они ведут себя как камикадзе?» Ногой Титан покачал головой, и на лице его медленно расплылась улыбка. «Это не выдры», — сказал он. «Это боги. Разошлись не на шутку». «Да, похоже на то», — согласились слона-птицы. Впрочем, боги, если разобраться, вообще очень противные. — Вы, должно быть, не поняли, — со вздохом сказал Титан. — Боги восстали против Аалим. Он оказался прав. Впоследствии, оглядываясь на события того дня, Лука так и не разобрался, что подтолкнуло богов к мятежу. Его ли речь под древом ужаса, призванные убедить забытых кумиров, что они живы, покажив его отец? Или проклятие, поколебавшее власть Аалим в обоих мирах, реальном и волшебном? А может, боги возмутились сами по себе? Решили, что хватит им, бессмертным, терпеть каких-то Аалим? А Лука со своими спутниками просто оказался случайным свидетелем этого возмущения. «Как бы то ни было», Весь осиный рой отринутых божеств вылетел из средоточия магии сквозь дыру в небесах и обрушил накопившийся гнев на облачную крепость. Тут все были заодно. Тает — египетская богиня-кошка, Хаджи — аккадский бог грома, Рун-гну — китайский бог воды с такой могучей головой, что она одна могла обрушить опору небесного свода. Нектар, греческая богиня ночи, скандинавский свирепый волк Феникс, Декалькомания, ацтекский пернатый змей, всевозможные низшие сущности, демоны, валькирии, ракш, асы и гоблины, плечом к плечу с высшими божествами, Ра, Зевсом, Шлакоблоком, Одином, Анну, Вулканом и другими, жгли облачную крепость, обрушивали на ее стены цунами, били ее молниями или хотя бы головами, а знаменитые богини, начиная с красотки Афродиты, во всеуслышивание жаловались на то опустошение, которое время произвело в их внешности, испортив божественный лик, изящной формы и дивные локоны. Даже если бы в волшебном мире нашлась сила готовая поддержать Баадалгарх, божественный штурм, или, если входить в детали, попытка обитателей волшебного мира сбросить Ига-Алим, заменив его более разумными отношениями с временем, допускающими существование времени сна, промедления, неопределенности, отклонений, сопротивлений, особенно, широко распространенного нежелания стареть, просто смел бы ее. В то мгновение, как объединенная мощь богов обрушила твердыню Алим, и послышался странный звук, напоминавший громкое мяуканье, Лука крикнул Сурае «Вот он, наш шанс!» и ковер-самолет взмыл высоко в небо, унося прочь своих пассажиров однако ускользнуть от Алим оказалось не так-то легко. Хоть власти этой троицы и пришел конец, у них все еще оставались преданные слуги. Едва Сурая направила решам к берегу реки Сил-Силы, где Лука смог бы выпрыгнуть в реальный мир, неизвестно откуда появилась целая стая жутких одноногих птиц, легендарных шанян китайских демонов дождя и обрушилась сверху на ковер-самолет. В своих клювах Шаньян несли целые реки и вылили их на ковер-самолет, стараясь затушить огонь в выдренном горшочке на шее Луки. Ковер-самолет накренился и начал падать под тяжестью обрушивающейся на него воды. Но затем ковер-самолет, проявив недюжинную устойчивость, выровнялся и снова лег на намеченный курс.